глава двадцать вторая. ее разбудил громкий настойчивый стук в дверь сперва Фрэнки решила что это всего лишь сон нырнула с головой под одеяло дрожа от холода жалея что с вечера не разожгла огонь в камине и к тому же забыла бросить монетку в газовый счетчик она медленно выдохнула и увидела перед собой облачко пара стук раздался снова сбросив одеяло Она потянулась за халатом, голова раскалывалась, словно накануне Фрэнки прикончила по меньшей мере бутылку джина. И все из-за влажности. На пороге стояла Джек. Они уставились друг на друга под холодным зимним солнцем. «Ты здесь», — сказала Джек. Интонация была утвердительная, но в то же время недоверчивая. «Да». Джек моргнула. «И давно?» «Вчера ночью приехала». Фрэнки обхватила себя руками. «Заходи, что ли. Холод собачий». Они переместились в гостиную, и Фрэнки склонилась над камином. Но даже когда огонь наконец разгорелся, давал он, как водится, куда меньше тепла, чем хотелось бы. Прошла минута, за ней другая, но в комнате по-прежнему стояла тишина. Фрэнки сделалась не по себе. Она толком не знала, чего боится, но выражение лица Джек внушало тревогу. Подруга разглядывала ее до того пристально, что Фрэнки невольно заподозрила, будто ей все известно. «Ты в курсе, что мы тебя уже похоронили?» — в конце концов начала Джек. «Где мы тебя только не искали, Фрэнки? Куда только не звонили? Я собиралась лететь в Венецию, но мне сказали, что толку не будет, что там совершенный хаос, и никто ничего не знает. Хотя меня бы это не остановило». Просто в последний момент закралось подозрение, такое, знаешь, неясное предчувствие, что надо бы заглянуть к тебе домой, прежде чем лететь на другой край света среди ночи. И не зря, как видно. Фрэнки не смела поднять глаз. «Прости», — сказала она после паузы. «Я тут чуть с ума не сошла!» Гнева в голосе Джек поубавилась. «Где у тебя виски?» — спросила она, и Фрэнки поняла, что прощена. Она предложила помочь Но Джек на отрез отказалась и, велев ей сидеть на диване и греться у огня, принялась суетиться на кухне. Подойдя к телефону, она сделала короткий звонок. Леонардо, надо думать, она здесь. Да, да, хорошо. Вот и весь разговор. Стаканы не нашла, сообщила Джек, возвращаясь в гостиную с двумя чашками, в каждой из которых плескалась по изрядной порции виски. За здоровье, пробормотала она. и разума, прокинув в себя содержимое чашки, снова потянулась за бутылкой. «Господи, когда ты уже отсюда переедешь? Я иногда ночами не сплю, все думаю, как ты тут одна. Ты хоть знаешь, сколько в этом районе ограблений, сколько убийств?» «Нет». «А ты что, знаешь?» — искренне удивилась Фрэнки. «Ну, нет», — признала Джек. «Ну, могу себя представить». Она умолкла, и Фрэнки тут же поняла, чего от нее ждут. Этого она и боялась. Об этом размышляла всю обратную дорогу, пытаясь заранее придумать, что и как будет говорить. По возможности, правду. В романах и фильмах герои вечно попадаются на чересчур запутанные лжи. «Прости, что не позвонила», — начала она. «Я несколько дней не могла выйти из квартиры. Электричества не было, вода поднималась. Я запаниковала». Джек кивнула. «Я понимаю. Но куда ты пропала-то?» Говорят, это было самое страшное наводнение столетия, не какое-нибудь там сезонное подтопление». «Правда? Я подозревала что-то подобное», — попыталась пошутить Фрэнки. Джек и бровью не повела. «Когда все немного пришло в норму, я попросила Марию съездить в палаццо. Она сказала, тебя и след простыл». «Я уехала в Рим». Джек нахмурилась. «В Рим?» «Да». Фрэнки умолкла. «Это уже сложнее объяснить». А Джек полуправдами меня отделаешься, но не признаваться же, что сбежала в Рим от ареста, от карабинеров, которых в ужасе ждала с минуты на минуту. Пожалуй, лучше всего, проще всего намекнуть, что ей отказал здравый смысл. В конце концов, это отчасти правда. Не знала, что еще делать. Просто хотела уехать. Не было сил там оставаться, и я села на первый же поезд. Прости, что не позвонила, не дала вам знать, что в порядке. Сама не знаю, о чём я думала. Вряд ли вообще думала. Я заболела. Был приступ лихорадки из-за инфекции. Врач сказал, скорее всего, заразилась через воду, так что уехать сразу я не могла. Пришлось сперва вылечиться. Джек в очередной раз осушила чашку. Леонард собирался в Скотланд-Ярд звонить. «Мой рыцарь на белом коне», — улыбнулась Фрэнки. Джек коротко кивнула. На губах мелькнул лишь намёк на улыбку. Хоть какая-то польза от этой истории. По крайней мере, у вас с Леонардом отношения наладились. Она помолчала. Прости, ладно? За ссоры. Фрэнки отмахнулась. Что было-то прошло? И ты меня прости. За всё, — сказала она, вспомнив вердикт, который вынес врач Джек. Та ещё раз кивнула и повернулась к камину. — Боже, как я жду весны! Фрэнки потянулась к ней, сжала её ладонь. На одно прекрасное сияющее мгновение она позволила себе вообразить, что жизнь продолжится как прежде, что будут дни такие же, как этот. Задушевные разговоры у камина за стаканчиком виски, к которым станет порой присоединяться Леонард, но его присутствие теперь уже ничего не изменит, не затронет сути их дружбы. Можно будет забыть о Венеции, о Гилле. Лишь спустя несколько минут к Фрэнке вернулся дар речи, и гул в ушах начал понемногу стихать. Джек крепче стиснула ее руку. «Хочу, чтобы ты знала, мне стыдно за этот год». Фрэнке сделалось дурно. «Нет, правда», — продолжала Джек. «Я понимаю, что бросила тебя, пренебрегла нашей дружбой ради Леонардо». Она притянула Фрэнке ближе. «Никогда больше не забуду, как ты мне дорога. Клянусь!» «И ты не злишься?» — не выдержала Фрэнки. «Что я вот так пропала?» «Вне себя от ярости!» — отозвалась Джек и, вопреки собственным словам, улыбнулась. «Не смей больше выкидывать такие фокусы!» «Обещаю. И мне тоже стыдно. За то, как я себя вела и с тобой, и с Леонардом!» Джек кивнула и поднесла к губам чашку. «Ну и ну. Я тебе говорила, что палаццо передумали покупать?» «Серьёзно?» — спросила Фрэнки. «Они же вроде залог внесли». «Внесли, и возвращать его мы не собираемся. Но как же неохота всё начинать заново?» Джек скривилась. «Дом сильно пострадал от наводнения. Покупатели не захотели заниматься восстановлением, и я их не виню». «Настолько всё плохо?» «Просто ужас». Джек покосилась на Фрэнки. «И, кстати...» «Что?» «Владельцы соседней квартиры наняли людей, чтобы оценить размер ущерба». Она медленно выдохнула, словно собираясь с духом. «Как выяснилось, ты была права». Фрэнки не сразу сообразила, о чем речь. «Права?» Джек посмотрела ей в глаза. «Там и правда кто-то жил». У Фрэнки кровь отлила от лица. Дверь оказалась не заперта. Хозяева на всякий случай держали запасные ключи во дворе. Они думают, что кто-то их нашёл и пробрался внутрь. Говорят, на всех трёх этажах были мокрые грязные следы. «Правда?» Фрэнки вспомнила, как бродила по соседской половине, как зашла туда с дождя, грязная и промокшая до нитки. А это точно не от наводнения осталось. Могло быть и так, только вот в квартире застали постороннего человека». Все страшно перепугались, выскочили на улицу, стали звать на помощь. На счастье, мимо как раз проходили карабинеры, успели его схватить. «С ума сойти!» — задумчиво отозвалась Фрэнки, взвешивая новости, пытаясь прикинуть, что это значит для неё, для Гилли, для того, что произошло между ними. Тут же её пронзила мысль. Если она видела его со двора, не мог ли и он видеть её сверху из окна? Фрэнки похолодело. «Мне ужасно неловко». «За что?» — рассеянно отозвалась она, всё ещё обдумывая услышанное. «Ты мне столько раз говорила, что видела соседей, а я всё смеялась. Надо было тебя слушать. Бог знает, что это за человек. Может, маньяк какой. Пришёл бы тебя убивать среди ночи». «Ладно уж драматизировать. Ну, власти скоро разберутся». «Власти?» — спросила Фрэнки, резко повернувшись к подруге. «Да». Джек вгляделась в ее лицо. «Ты в порядке?» Франки кивнула, изо всех сил стараясь притвориться, будто этот разговор ее нисколько не тревожит, будто вся ее жизнь, ее будущее не зависит от одного единственного человека, который был или не был в палаце во время наводнения, видел или не видел, что там произошло. Джек глотнул еще виски. «Думаешь, «Стоит позвонить той девушке?» Фрэнки невольно дёрнулась. «Какой?» «Гилли!» — поморщилась Джек. «Нет», — вырвалась у Фрэнки. «В смысле, я уверена, что у неё всё хорошо. Вы с ней потом виделись? После нашего отъезда?» «Нет», — с усилием проговорила Фрэнки. «А что?» «Да так, надеюсь, она не пострадала?» «Всё с ней в порядке. Наверняка она уже вернулась в Лондон». Я бы ей позвонила, но мы не обменялись ни номерами, ни адресами. Думали, еще успеется. «Ладно», — поразмыслив, согласилась Джек. «Она все-таки взрослый человек». «Именно», — солгала Фрэнки. Джек передернулась. «Не знаю, что ты думаешь, а с меня Венеции и достаточно. Я уже готова кому-нибудь приплатить, лишь бы избавиться от этого треклятого палаца. Подарила бы тебе, но что-то мне подсказывает, что ты не меньше моего была рада оттуда смыться». Джек откинулась на спинку дивана. «Ладно, давай сменим тему. Расскажи лучше, какие у тебя на сегодня планы». Франки помолчала, впервые по-настоящему задумавшись, каково будет вернуться к той жизни, что была прежде. «Ещё не решила. Надо, наверное, на рынок сходить, а потом...» Джек подняла на неё взгляд. «А потом...» «В библиотеку? Пора за роман». Несколько мгновений Джек ничего не говорила, а затем улыбнулась от уха до уха. «Звучит замечательно, Фрэнки, но ты должна мне кое-что пообещать». «Что угодно». «Я до смерти устала от книг, в которых тридцатилетних женщин считают старухами, а сорокалетних — динозаврами. Недавно попался один роман, я три четверти прочла в полной уверенности, что героине минимум семьдесят, прежде чем автор сподобился сообщить, что ей тридцать восемь. Она помолчала. «Тридцать восемь! Все с ума посходили в погоне за молодостью! Может, мне пора уже саван заказывать?» Фрэнки рассмеялась совершенно искренне, но все же ее смех прозвучал чуточку резче обычного, а перед глазами стоял призрачный силуэт в окне палаццо. На автобус до библиотеки она так и не села, вместо этого отправившись пешком в в этот паб Ближайшей к дому, Фрэнки прежде ни разу не заглядывала, но будь она из тех, кто коротает вечера в пабах, могла бы на правах местного жителя стать завсегдатаем. Получается, здесь она в некотором роде своя. Эта мысль от чего-то грела, и даже незнакомые, пропитанные пивным духом стены представлялись родными. Был ещё только полдень, но внутри оказалось людно. За столиками теснились в основном мужчины, заскочившие перекусить в обеденный перерыв, и компании стариков. В углу Фрэнки заметила группу пожилых леди, которые потягивали из щербатых чашек чай, не то просто крепкий, не то крепленый. Заказы только начинали разносить, крохотное помещение наполнилось уютным запахом жареных блюд. Впервые за много дней у Фрэнки заурчало в животе. Она расположилась в дальнем углу, на столике перед ней потела Пинта Гиноса. После утренней порции виски алкоголя совсем не хотелось. Хотелось просто сидеть, не думать ни о чём, не гадать, окончательно ли разрушена жизнь, на строительство которой ушло столько сил. Френке отпила из бокала. Ощутив на языке насыщенный сливочный вкус с тонкой металлической ноткой, она на мгновение позволила себе отвлечься и заскользила взглядом по залу. Среди неутихающего гомона Она уловила низкий голос, то и дело прерываемый помехами. «Радио», — сообразила она, и, различив слово «Венеция», поняла, что передают новости. Фрэнки огляделась по сторонам, ожидая, что и другие внимательно слушают, оборачиваются с любопытством. Никто и бровью не повел. По-прежнему звенели бокалы, гудели разговоры. Фрэнки как могла напрягала слух. «Венеция. Крупнейшее наводнение за всю историю». «Разрушение!» Она склонила голову на один бок, затем на другой, пытаясь разобрать каждое слово. Труп. Вот чего она ждала. Найдено тело, личность погибшей и обстоятельства смерти пока не установлены, ведутся поиски причастных. Фрэнки подняла взгляд, и ее сердце замерло. Она стоит у барной стойки, рыжие волосы струятся по спине, Слегка вьются, точно их не расчесали как следует. Непонятно, как она оказалась здесь, в этом занюханном пабе в Краучанде, но сомнений быть не может. Гилли. Живая. Эта мысль поразила Фрэнки. Парализовала ее, приковала к месту. От изумления она не могла ни встать, ни вымолвить хоть слово. Как это возможно? впрочем она ведь не видела тела сразу отвернулась сбежала в палаццо, спряталась в спальне а гилли наверняка была еще жива и у нее достало сил вынырнуть на поверхность вырваться из цепких соленых лап лагуны хватая ртом в воздух щури воспаленные глаза и после всего случившегося неудивительно что она не постучала в дверь палаццо, не обратилась за помощью френке встала на трясущихся ногах «Что?» — скажет Гилли, увидев ее. Девушка вручила бармену пару монет, и Фрэнки двинулась к ней по залу тяжело и медленно, точно шла вброд через высокую венецианскую воду, едва преодолевая течение. Она уже открыла рот, слова были готовы сорваться с языка, но тут Гилли обернулась и оказалось совсем не Гилли. это была незнакомая девушка самой заурядной внешности с незапоминающимся, усыпанным веснушками лицом. Ничего общего. Волосы слишком кудрявые, оттенок рыжего не тот, да и сложена совсем иначе. Плотнее, шире, особенно в плечах. Как ее вообще можно было принять за гилли? Бармен повернулся к Фрэнки. «Эй, вам плохо?» Она помотала головой, не в силах выдавить ни звука. Оставив на стойке несколько монет, куда больше, чем причиталось за пива, Фрэнки стала протискиваться к выходу, не терпелось оказаться снаружи. Мокрое, от лицо горело. Несмотря на уличный холод, тело обдавало жаром точно над открытым огнем. Домой Фрэнки шла, не поднимая головы, уставившись на свои кожаные Оксфорды, которые были заляпаны отвратительной жижей, выдававшей себя за снег. Через неделю Рождество. В прошлом году она встречала его одна, и теперь вряд ли что-то изменится. Впрочем, Френке это нисколько не огорчало. Она испытывала лишь облегчение от того, что не придётся улыбаться и кивать, рвать рождественские хлопушки, водружать на голову бумажную корону, смеяться над идиотскими шутками и притворяться, будто всё в порядке. Всё как прежде. Уж лучше провести Рождество в одиночестве. наверное так ей на роду написано но сложилось все иначе джек с Леонардом заявились рано утром в канун рождества и вытащили ее из дома на адрес отказываясь объяснять что происходит они долго водили ее от магазина к магазину форнтум и мейсон купили шоколадных конфет и полдюжины бутылок шампанского до того дорогого что Фрэнки лишь ахнула. в мясной лавке взяли гуся и все что к нему полагается У зеленщика остальное, а напоследок заскочили на уличный базар, где еще продавали последние в этом году рождественские елки. Дома, пока елку наряжали, Джек приготовила всем по горячему коктейлю с терновым джином, а после сварила некое подобие рождественского пунша, очень мало отличавшегося на вкус от чистого джина и ставшего причиной нескольких кулинарных фиаско, которые Леонард благополучно пропустил, занимаясь починкой капающего крана в ванной, А когда ужин был, наконец, готов, все трое расселись за столом с бокалами искристого шампанского и пожелали друг другу счастливого Рождества. Френки представила, как они должны быть выглядят со стороны. Веселая, беззаботная и беспечальная троица. Две трети присутствующих и впрямь были вполне беззаботны. Отличалась лишь Френки. Под внешней оболочкой, монотонно и безостановочно, Билось что-то чужое, темное. Джек и Леонард уехали поздно ночью, на прощание пообещав звонить, и Фрэнки с улыбкой махала им вслед, ощущая прежде неведомую ей грусть. Ей страшно повезло с друзьями, но искренняя благодарность мешалась с невыразимой тоской обо всем, через что пришлось пройти, чтобы научиться ценить их. Лишь закрыв дверь, Фрэнки осознала, что за весь вечер Разговор ни разу не зашёл ни о Гилле, ни о человеке, который прятался на соседской половине палаццо. Будто и не было на самом деле ни Венеции, ни наводнения, ни всего остального. И жизнь потекла, как прежде. Фрэнки просыпалась рано утром, ехала на девяносто первом в Британский музей, а вечером, незадолго до заката, на нём же возвращалась в краучен Порой, перед тем как садиться за работу, она позволяла себе позавтракать. В нескольких шагах от читального зала располагалось небольшое кафе, и хотя его хозяйка была не англичанкой, а итальянкой из Сарренто, только она готовила яйца пошот именно так, как любила Фрэнки: без оксуса, в круглой форме, чтобы белок по краям получался мягким и нежным, без пригоревших русских ошметков, как бывало в других кафе, а желток оставался жидким, и подавала к ним крепкий чай с капелькой молока. Посетителей она неизменно встречала мелодичным «Доброго утречка!» И у Фрэнки сжалось сердце, когда она впервые за зиму вошла в кафе и, услышав знакомый певучий голос, внезапно осознала, как сильно скучала по нему. И не только это. Внезапно, впервые после приезда, она по-настоящему почувствовала, что вернулась домой. Венеция превратилась в смутное воспоминание, к которому Фрэнки с течением времени обращалась всё реже. Она понемногу погружалась в прежнюю жизнь, мир сужался до комфортных пределов дома и пары миль вокруг. Иногда к ней заглядывали Джек и Леонард, порой Джек приезжала одна. Они нередко встречались в кафе неподалёку от Британского музея за чашкой чая и кусочком торта «Виктория» с малиновым джемом и сливками – вкус которых когда-то казался таким привычным и обыденным. Но больше Фрэнки не позволит себе принимать их как должное. Жизнь наладилась, всё хорошо. «Нет», — одернула она себя, поднимаясь навстречу подруге поздним январским вечером после целого дня плодотворной работы над книгой. «Всё лучше, чем когда-либо».